Смутные и грешные мысли бродили в его голове, но он их стыдился, чувствуя себя как бы не вправе заниматься амурными делами, потому что ехал из милости. Как это интересно. Пыжиков сделал из остатков табаку экономную козью ножку, блеснул спичкой и увидел жиманное круглое лицо со вздёрнутым носом. Маленькие подслеповатые глаза напоминали неспелые ягоды. Как интересно, повторил Пыжиков. Едут люди каждый по своему делу, и вдруг извольте разговаривают. Вот именно гора с горой не сходится. Вы замужем? Нет, сказала женщина и хихикнула глухим, хитрым смешком. Пыжиков подсел еще ближе, думая, обнять или не обнять, и сделал попытку. Коснулся рукой талии. Девица не отодвинулась, но вздохнула и проговорила. Разные мужчины бывают. Иной дуром лезет. В кармане вошь на аркане. Хоть бы пиво поднес. Я заплачу, быстро сообразив положение, прошептал Пыжиков, сладко шевеля ногами, И чувствуя под руку соблазнительно упругий корсет, "Пойдёмте вниз где-нибудь", девица захихикав сильнее прижалась к нему плечом и Пыжиков забыл обо всём. Мимо них внимательно приглядываясь прошёл матрос. "Идём вниз", торопил Пыжиков. "Где же?" она говорила жеманным воровским шёпотом, и это ещё больше воспламеняло Пыжикова. Он всталкивая убедительно головой, подманивая пальцем, оглядываясь и побежал вниз по трапу. Девица следовала за ним, поправляя платок. Внизу у крана с водой оба остановились, тяжело дыша. Фонарь призрачно освещал спящих на палубе в повалку мужиков. Сюда торопился Пыжиков, толкая женщину между краном и заграждающей борт решёткой. "Спят все скорее. А сколько вы мне подарите, доверчиво шепнула женщина?" "Полтинник", рубль соврал Пыжиков. "Ей богу, честное слово". Кто-то взял его за плечо и повернул лицом к свету. Женщина взвизгнула, закрываясь руками. Плечи ее вздрагивали не то от стыда, не то от смеха. Помощник и матрос стояли по бокам Пыжикова. «Что вы гадость на пароходе разводите?» – закричал помощник. «Денег нет, отец болен, а на девку деньги есть?» «Высадить его на первой пристани, гнать!» Багровый от стыда, оглушенный и растерявшийся Пыжиков, с ужасом смотрел на помощника. Помощник сделал гадливое лицо и быстро прошел дальше, а матрос простодушно выругался. Женщина куда-то исчезла. Не такие, брат, влопывались, почему-то сказал матрос и подумав прибавил. В темяшил в башку ты, можно сказать, среди парохода. Теперь слезешь. Ну и слезу зло сказал Пыжиков. А тебе что? Тот-то -то вот, ты с огрядкой ещё поразговаривай. Пыжиков вызывающе передёрнул плечами и отошёл, стиснув зубы. На душе у него было нехорошо, словно его сбили с ног, мяли, били и отшвыривали. Пошатываясь от непрошедшего ещё испуга, Пыжиков пробрался к корме и сел на свёртке канатов. Свитало. Над убегающей из-под кормы шумной водой бродила предрассветная муть. Звёзды остались только по краям неба и гасли. Зыбкая свежесть воздуха щекотала лицо, расстилался туман. "Встань, приехали", сказал угрюмый матрос Пыжикову, дёргая спящего за упорно сгибающуюся кренделем ногу. Путешественник Пыжиков чмокнул губами, поёжился и вскочил. Он уснул на свёртке канатов, незаметно с печальными мыслями. Пароход стоял у конторки, живая изгородь ярких баб на глинистом берегу пронзительно щебетала, предлагая пассажирам булки, колбасу и пельмени. Посад, утонувший до крыш в яблочных садах, полных весёлой билезны осыпающегося цвета, блестел стёклами окон. Голубоватый простор Волги Расплывался на горизонте у плёса светлыми точками. "Я уйду, сейчас уйду", сказал Потягиваев с Пыжиков, встал и тронулся к сходням. Матрос шёл за ним. На берегу Пыжиков увидел жующего пирог полицейского и захотел есть. Полицейский ел аппетитно, собирая крошки в ладонь и слизывая их. Окончив трапезу, сосредоточенно вытер усы красным платком. Пыжиков купил хлеба Пару солёных огурцов и сел у воды на камне. Господи, подумал он. Давно ли в конторе служил утром стакан чаю и булочка, и барышня на Ремингтоне. Всё водка проклятая. Белый пароход дымя трубой стоял против Пыжикова, и Пыжиков смотрел на него из-под лобья со страхом, думая, что следующего парохода надо ждать целый день, а Сеев снова говорит, что билет потерял. Ночные происшествия сделали его трусом еще больше, чем был он им до скверного эпизода с женщиной. Парень с распухшей щекой, в лаптях и плисовых шароварах, лениво подошел к Пыжикову, остановился, посмотрел на него сбоку, вынул из-за пазухи кесет и спросил «Куда едешь?» «В Казань», — сказал Пыжиков. «А что?» «Пробиться в Симбирск хочу», — сообщил парень, облизывая цигарку и вопросительно глядя на пароход. «Без работы я, на шермака сяду. Айда!» «Меня высадили», — сказал Пыжиков. «Только всего и ехал». «Высадили», — повторил парень. «Это они могут. Их брат хлебом не корми, а только дай подиковаться». «Ну, пойду, пропади они, живодеры». Он повернулся и побрел к сходням. Пыжиков доел огурец, завистливо провожая глазами нырнувший в толпу к арту с парня. «Да берется, этот не пропадет, ему все равно», — вытурят на другой день, сядет, да обругает еще в придачу, — думал Пыжиков. Многие испытания предстояли ещё ему. Надо изворачиваться, хитрить, лесть просить, настаивать, сопротивляться всеми силами, тогда доедешь. А это почему-то стыдно, противно, уныло и жалко. Но парню с опухшей щекой, по-видимому, не противно и не стыдно. Пыжиков позавидовал парню и опустил голову. Серая кислая гадость накипала в душе. Хотелось подойти к даме в белой шали, захныкать, попросить 5 рублей и купить билет. Когда пароход ушел, к полицейскому, собравшемуся идти домой, приблизился человек, одетый в лакейский фрак, меховую шапку, стоптанные штиблеты и ситцевую рубаху. Это был Пыжиков. «Арестуйте меня по этапу», — сказал он. «Паспорт утерян. Папаша в Казани живет. Сделайте милость».